Следующие два месяца пролетели довольно быстро. Раз и нет их. Японцы предприняли две попытки блокировать выход с рейда с затоплением транспортных судов. Во второй раз у них практически получилось, и на несколько дней эскадра была блокирована в порту. Сам я освоился на корабле, у меня был судоденьщик. Я был им вполне доволен. Подчиненными тоже. Уже 12 учебных тревог сыграли с учебными прицеливаниями без стрельб. Также стоит сказать, что я стал довольно известен по эскадре. Однажды проверил все три дальномера на борту и определил, что те показывают ошибочную дальность. У всех разные данные. Написал рапорт на имя своего командира, а тот поднял вопрос в штабе эскадры на совещании. На крейсер прибыли инженеры и старшие офицеры с других кораблей, проверили и подтвердили мои расчеты. Пока я калибровал дальномеры, комиссия работала на других кораблях и показала, что только на "Новике" все в порядке. И то потому, что там начальник артиллерии сам с дальномером возился. Это запрещалось, их настраивать мог только специалист, но его по эскадре еще сыщи. Так что неделю эскадра бурлила по этому поводу. И была еще одна новость. Я обои у эшелона уже и забыл, но награда нашла героя. При построении прямо на борту крейсера адмирал Алексеев вместе с командующим эскадры контр-адмиралом Витгефтом наградили меня анинским оружием. Это был кортик. И я прикрепил к кителю орден Святой Анны IV степени. Приятная неожиданность. Адрес родителей Алексея я помнил и подделав его почерк, отправил письмо домой. На берегу сделал фото в полный рост, вложил газеты, где была заметка о награждении с описанием того боя. Родители сыновьями, да и дочерями тоже должны гордиться. Вот и дал им повод для этого. И до этого уже посылал пару писем. Мол, принят, вступил в должность, продолжаю службу. Бинт уже сняли, рано зажила, так что в порядке. Стригся я коротко, но рано скоро заросла волосами, и ее было не видно. Чуть заметный красный шрамик на виске, уходящий под волосы, не особо привлекал внимания. А скоро он совсем побелеет. Так до июня время и тянулось, пока не поступил приказ из-за продвижения японских войск по суше к Порт-Артуру вывести эскадру и уйти во Владивосток, прорвав морскую блокаду. Началась спешная подготовка к выходу. Агентов в городе до черта, те наверняка засекли эту подготовку, значит и японцы уже знают. И вот наконец по одному кораблю, проходя узкое устье выхода с Рейда, эскадра собралась на внешнем рейде и выстроившись в боевой порядок, двинулась по Желтому морю в сторону пролива. За двумя колоннами боевых кораблей, чуть отстав, шли транспорты обеспечения: два угольщика и госпитальное судно. К сожалению, уже через три часа пришлось повернуть назад. Впереди показались дымы кораблей японского флота, и командующий не стал рисковать, я считаю, что просто струсил. И приказал повернуть обратно. По эскадре прошла информация, что тот решил, что наше положение невыгодное для боя. Точно струсил. Если бы мы довернули вправо, то преимущество было бы у нас. Солнце било бы японцам в глаза, и тогда они у нас были бы как на ладони. Я объяснил это командиру палады, когда мы находились на ходовом мостике, но тот довольно грубо отчитал меня, назвав наглым мальчишкой. Вернувшись, мы встали на внешнем рейде, пока транспорты, а потом и броненосцы заходили на рейд. Окончательно стемнело. Капитан покинул борт крейсера. Адмирал созвал командиров для совещания. Старпом тоже сошел, отправившись к гвиане. У него был какой-то срочный вопрос коллеги по однотипному кораблю. Я остался на борту за старшего офицера. Наша очередь войти на рейд через три корабля. Лоцмана ждем. Однако я поступил по-другому. Лейтенант, поднятие коря, приказал я вахтённому начальнику. Руль на левый борт. Малый ход вперед. Сигнальщику передать на миноносцы. Приказываю следовать за мной. Вахтенный начальник стал командовать. Бронепалубный боевой корабль, стронувшись с места и набирая ход, сделал полукруг и устремился прочь от внешнего рейда. Три миноносца последовали за ним. Остальные остались на месте, не подчинившись приказу старшего командира. По должности я с ними равен, хотя те и командиры кораблей, но я-то отдавал приказы от имени командира палады. Да и на миноносцах командиров нет. Адмирал всех созвал до того, как те вошли на внутренний рейд. и Это было очень грубой ошибкой. Я надеялся, что молодые офицеры выполнят приказ. И те это сделали. пусть и не все. «Ваше благородие, обратился ко мне вахтенный начальник. Я не понимаю причину вашего решения покинуть внешний рейд. Приказы Приказываешь, чтобы эскадры не поступало». «Все очень просто, лейтенант, сказал я, изучив проложенный штурманами курс и признав его пригодным. Я только что угнал боевой корабль Порт-Артурской эскадры. Мне надоело наблюдать за засилием стариков на должностях командиров, которые думают не о выполнении приказа, не о том, чтобы воевать с противником, а о своем благополучии, опасаясь потерять теплое место и командирскую должность. Я не хочу ходить под командованием труса, а именно таким я считаю командующего эскадрой. Если бы командирские должности раздали молодым офицерам и лейтенантам, то будьте уверены, японцы уже были бы биты. Я иду воевать. Воевать не против флота, с одним крейсером нам с ними не справиться. Мы будем уничтожать их коммуникации, обстреливать порты, наносить удары по войскам на побережье, уничтожать транспорты, то есть заниматься тем, для чего этот корабль и построен. Когда снаряды подойдут к концу, уйдем во Владивосток. Уголь добудем на транспортных судах. Я разочаровался в командовании русского императорского флота, поэтому после окончания войны уйду в отставку. Но перед этим хочу громко хлопнуть дверью, показав, что и один русский корабль в поле воин. Итак, вы со мной, Я осмотрел в начальника, двух кондукторов и матроса сигнальщика которые находились на мостике. Двое вестовых еще заглядывали в открытую дверь. Один из кондукторов, что стоял за штурвалом, почти сразу кивнул. Он был из тех, с кем я ехал в эшелоне. Чуть позже и матрос со вторым кондуктором кивнули, да и вестовые тоже согласились. А вот лейтенант размышлял, задумчиво меня изучая. Мы не были друзьями, но общение было построено на уважении. Наконец он сказал: "Нужно собрать команду". Я пока не принял решение. Крейсер шел к китайским берегам. Все три миноносца с нами. Два по левому борту, третий чуть отстав, ориентировался по кормовым ходовым огням. Только они были зажжены, остальные потушены. Собрав на палубе всю команду, кроме тех, кто вел корабль, я сообщил всем новость. Почти сразу команда разделилась на два лагеря: тех, кто поддерживал меня, и кто нет. Последних было меньшинство. Почти всем надоело стоять на рейде. Они радовались, когда эскадра выходила в море, и печалились от того, что вскоре она возвращалась, не сделав ни одного выстрела. Дальше я через семафор приказал миноносцам подойти ближе. Горизонт был чист, так что остановили корабль, и я описал командам этих трех небольших кораблей, что происходит. Почти час убили, но решили, что два миноносца с командами остаются со мной, а на третьем отправляем в порт артур тех, кто отказался с нами идти. Их набралось три десятка, включая двух офицеров. Я был прав. Оставшиеся молодые офицеры приняли мое решение, а командовали на миноносцах в отсутствие командиров именно они. Что? спросил я, когда ко мне подошел унтер. В это время третий миноносец скрылся в во мгле, возвращаясь к эскадре, а мы, набирая ход, уходили прочь. Телеграмма от штаба эскадры на борту соблюдалась вся Это был мой приказ. Две группы матросов патрулями специально обходили палубу, чтобы не огонька. Наше местоположение не должно быть выдано противнику. Пройдя в радиорубку, я прочитал послание. В общем, мне грозили карами и приказывали вернуть корабль. Пиши ответ, велел я радисту. Командир крейсера Полада, лейтенант Алексеев, командующему Порт-Артурской эскадрой контр-адмиралу Витгефту. Сообщаю, что как истинный русский военный морской офицер и патриот, больше не намерен терпеть косность мышления и трусость вышестоящего командования. Что боится встретиться лицом к лицу с кораблями противника. Поэтому ухожу работать на коммуникациях противника с последующим прорывом во Владивосток. Так как я разочаровался в командирах, то приняв самовольное командование над Трейсером, докажу примером, что не все русские моряки трусы, как это с полным основанием считают армейцы. Мой рапорт об отставке будет лежать на вашем столе, как только я доберусь до Владивостока. Да хранит нас Бог. За нами будет победа. Радист, записав сообщение, начал отстукивать ответ. когда тот закончил, я приказал больше не отвечать на вызовы со скадры, но внимательно слушать эфир. Но а так как передача шла прямым текстом, ради эскадры на всю округу разразился, что у них крейсер угнали, то японцы уже в курсе. Я лишь это подтвердил. Так что пусть дробят свои силы в нашем поиске. Ну и я надеялся, что радисты с других кораблей слышали передачу, и информация разойдется по эскадре. Надеюсь, эти резкие слова встрехнутых Я окончательно рубил мосты, не собираясь продолжать карьеру. За то, что я сделал, меня точно выгонят с флота, может даже арестуют и отправят в ссылку. Зависит от уровня того, что мы успеем натворить с тремя боевыми кораблями. Команда неплохая, потери из-за ушедших не такие большие. По штату нам положено 530 нижних чинов и 19 офицеров. Двое, командиры торпом, сами сошли. Еще один отказался участвовать. Второй офицер был с одного из миноносцев. Остальные пошли за мной. У них была авантюрная жилка и юношеский максимализм. Так что на борту крейсера 14 офицеров. Я уже распределил их по должностям. командира главного калибра поставил начальником артиллерии корабля. Тот, считай, мой зам. Я его обучал, так что управлять огнем сможет. Дальше сменив курс, я верил идти средним ходом, на 10 узлах. на полном из труп искры вылетали и демаскировали нас. Отбив склянками отбой, осталась одна вахта. Я прошел в свою каюту, лёг спать. Если что, поднимут. Когда солнце осветило пустынные воды вокруг после завтрака в кают-компании, я отдал несколько приказов и поприветствовав вахтенного офицера, стал изучать горизонт в бинокль. Главный штурман показал, где мы находимся, на траверзе Циндао, ближе к корейскому берегу. Чимольпо уже прошли, до него около 100 морских миль было. Шли все так же на десяти узлах. Стоп машины. Передать на миноносцы, подойти для пополнения углем. Господин капитан, вы хотите увеличить их дальность, спросил вахтенный офицер. Да, Мичман, это наши боевые собачки. Будут загонять на нас крупные цели и топить маленькие. По сути, вся работа будет на них. А вот если им будет грозить опасность, уже выходим мы. Хотя нам тоже повоевать удастся. Хм, и немало. Благо, погреба полны артиллерийскими снарядами. Дальше вывесили по бортам маты. А когда корабль остановился, Подошли и пришвартовались миноносцы, каждый к своему борту. Воды моря были тихими, поэтому я и решил провести погрузку угля. Ну и пока старпом Палады командовал, это был тот лейтенант Губина, что был на мостике, когда я угонял крейсер. Я с командирами миноносцев удалился в кают-компанию, где поставил им задачи. Работать будут парой по транспортной магистрали Воск японцев, где и в транспорте ходят. Главное, не сколько транспортов утопят, а сколько нагонят шума, шороху и паники. Хотя утопление японских судов тоже задача для них. Можно использовать торпеды, использовать пушечное вооружение, или я рекомендовал только для запугивания команд, потому что чтобы затопить такое большое морское судно, нужно выпустить из их небольших пушек не меньше сотни снарядов. Вот торпеды другое дело. Одна торпеда одно судно. Крейсер для них как база будет. На борту палады три минно-торпедных аппарата. Запас мин имеется. А калибр один. Так что будут пополнять у нас боеприпасы и уголь. Миноносцы назывались Смелый и Сторожевой. После раздачи приказов в письменном виде за моей подписью, к сожалению, без капитанской печати, у меня ее просто не было. Они после разгрузки отбыли. Место встречи это уже с темнотой я им обозначил. Резервная тоже. Миноносцы, развив максимальную скорость в 27 узлов, вскоре скрылись за горизонтом. А мы, набрав ходу 12 узлов, направились к корейскому берегу. Меня к Чемульпо, а я дальше к проливам и острову Цусима. Буду ловить транспорты там. Паники должно быть много, потому мы и разделились. Чем больше потопим, тем лучше. видимо, проведение было на моей стороне. Мы вышли фактически на встречный курс большому японскому транспортному конвою. Больше трёх десятков судов, при охране изавизу, канонерской лодки и старого броненосного крейсера Хасида-Т. 19 узлов, как указано в паспорте. Палада давно не могла дать, но выжить 17 1/2 её машины все же могли. Опознав корабли охраны, я просмотрел по журналу с рисунками и ТТХ кораблей противника, какие те скорости держать могут, и довольно улыбнулся. По скорости я был быстрее, чем охрана конвоя, и действуя по тактике налететь, побить и отступить, вполне мог без перестрелок с охраной прорядить конвой, пустив немало судов на дно. Полный ход. Опустив бинокль, закончив изучать дымы на горизонте, приказал я: "Два ромба влево. Приказать дать сигнал боевой тревоги". Товарищ капитан поинтересовался старпом, проходя на мостик: "Рано, нам сближаться еще полчаса". Обращение это мое нововведение. Я написал приказ по кораблю для команды, где теперь обращение к команде значилось так: "Товарищ матрос, товарищ кондуктор или товарищ мичман или товарищ лейтенант", то есть по званиям. Кстати, такие же приказы отдали на миноносцы. Строю матросов я объяснил это свое решение тем, что мы будущие боевые товарищи побратимы, которые вместе побывают в бою, а значит и общение должно быть как у побратимов. Пока мы в бою не были, но дойдет и до этого. Конечно, только после первого боя лучше все это ввести, но я решил, что и сейчас можно. Матросы восприняли мое решение вполне довольны. Офицеры неоднозначно, но отказавшихся не было. Вот такие дела. Через 20 минут пробили боевую тревогу, и расчеты разбегались по местам. Пожарные команды разворачивали шланги, готовились тушить возможные пожары. Мы стремительно сближались с конвоем, который, опознав русский крейсер, спешно перестраивался. Вперед выходили боевые корабли, а транспортные оттягивались назад. Более того, шесть транспортов развернулись и стали спешно уходить в сторону Японии, не обращая внимания на сигнал из броненосного крейсера, который тот им подавал. Правильно подавал Но ими мы займемся чуть позже. Орудие на левый борт приготовится открыть огонь по Авизу. Дистанция 11 кабельтовых. И когда наступил нужный миг, Хасидата как раз открыл огонь. По бортам палады встали один крупный фонтан и четыре меньших размеров. Я велел повернуть. Орудия уже были развернуты, так что после поворота Авиза как раз оказалась на прицеле орудий. И те начали залповую стрельбу. Новый начальник корабельной артиллерии довольно толково командовал ведением огня. Столбы от попаданий снарядов вставали буквально у бортов авиза. Есть попадание, воскликнул старший штурман, что присутствовал на мостике. Горит корма. Мы стреляли по авизу, пока не вышли за дальность ведения огня, поэтому я приказал дробить. Нам тоже досталось. От близких разрывов было ранено четыре моряка. Один тяжело. Врач наш уже начал операцию. Остальных пока перевязывали. Снова повернув, оставив корабли охраны конвоя за кормой, те спешно разворачивались, причем Авиза это делал очень тяжело, видимо, повреждения серьёзные получил. Мы ворвались в строй транспортов. Стрелять по всему, что видите, не пугать, топить, приготовиться к минной атаке, приказал я, и орудия снова заговорили. Торпеды мы всего две использовали. Удачно удалось пустить на дно два судна, проходя мимо. Один транспорт с артиллерией, судя по полевым пушкам на верхней палубе, другой войсковой, набитый солдатами. Еще три начали гореть все это пока мы проскальзывали строй, а шли зигзагом, чтобы охватить как можно больше. Но почти все транспортные суда хоть по одному снаряду от нас но получили, а затонули четыре, два торпедированных, один взорвался, видимо, боеприпасы перевозил. Нам повезло. Другое судно закрыло от взрывной волны. Ему все и досталось. Третье от попадания ниже ватерлинии нескольких снарядов. Вода хлынула в машинное отделение и взорвались котлы, что только ускорило гибель судна. Ну и три горела, Я про них уже говорил. Вот результат нашей атаки. Расчеты стреляли чуть ли не в упор. Они видели цели и могли бить куда хотели, то есть ниже в атерлинии. Причём командуя, я записывал в тетрадь названия судов, которые мы пустили на дно. Людская память такая, быстро сотрется информация, а тут записано. Потом, когда буду описывать бой в актином журнале, пригодится. Дробь огонь, скомандовал я и приказал повернуть влево. Не успели корабли охраны перекрыть наш путь. Как мы еще два судна пустили на дно, и на третьем возник пожар. Дальше рисковать я не стал. И пока расчеты орудий проводили чистку стволов, "Палада", бросив конвой на той же максимальной скорости, догоняла шестерку транспортов, что уходили к Японии. Догнали только через два часа, они тоже не самые медленные были, видели преследование и разделились, бросившись в рассыпную. Приметив самый медлительный, мы настигли его, и этот гад тут же спустил флаг. Теперь стрелять по нему нельзя. команда и офицеры не поймут, сейчас другие правила. Рисковать я не хотел, но пришлось, иначе упущу другие. В общем, судя по ящикам на палубе, перевозился какой-то груз, поэтому крейсер стремительно подошел, дав полный назад, чтобы касание было мягким. Маты за борт успели повесить. Полетели абордажные крюки, и вооруженные матросы с рёвом хлынули на палубу судна. Быстро его обыскав, убедились, что кроме 22 японцев команды, никого больше не было. команду в шлюпке и оставив призовую партию семь матросов и офицера Мичмана, приказал тому идти во Владивосток. Судно давало максимальную скорость 14 узлов, так что надеюсь, уйдет. А почему сдались, я сразу понял. Грустом тому причиной. это снаряды для полевых пушек. Нашим армейцам они тоже сгодятся. Такой калибр в нашей армии был. Орудие Кана. Мы же стали настигать другое судно. Оно спускать флаг не спешило, поэтому мы открыли огонь и подожгли судно одним из снарядов. Лак сразу пополз вниз, но мы прошли мимо, поворачивая налево. Там на горизонте драпал другой транспорт. Стволы орудий снова начали чистить. Время для этого было, пока мы настигали третий транспорт. Нагнали и потопили. Капитан так и не сдался, ушёл на дно со своим судном. После этого, сбросив скорость до десяти узлов, а то кочерыгары на последнем дыхании были, снова почистили орудия. Все, горизонт чист, сбежали остальные, а мы направились к проливу. Нагнали трофейное судно, передали на борт тяжело раненого, оставив тех, кто был ранен легко. Сопроводили его, пройдя проливы. Также я передал рапорт командиру Владивостокского отряда крейсеров по нашим действиям за первый день с количеством потопленных и поврежденных транспортных судов. Это я о тех, что горели, с названиями. Кстати, капитан захваченного перечислил по памяти утонувшие суда. Это я в рапорт тоже внес, с чьих слов информация. Судно пошло дальше, напрямую к Владивостоку. А мы повернули и добрались до места встречи. Там уже находились оба миноносца. Судя по повреждениям на мостике одного, попали под обстрел, и один снаряд рванул на трапе. Когда крейсер встал на якорь вблизи берега крохотного острова в районе корейского берега, тут таких островков сотни. По кораблю пошёл отбой, только вахтенные остались. Я принял в кают-компании обоих командиров миноносцев. У командира Смелого, который получил повреждения, голова и рука были проперебинтованы. Его после доклада к врачу нормально рану обрабатывают. Других раненых сменновцев врач уже осматривал. Их подняли на борт крейсера со шлюпки. Вот что мне доложили. До Чмульпо дошли не сразу, хотя сегодня тоже был их день. Навстречу встречу попалось три пустых транспорта без сопровождения. То, что пустых точно, сидели высоко. В результате, согласно моему приказу, как только они спустили флаги, причем без особого сопротивления, команды на шлюпки и погребли к берегу. А группы досмотра заложили подрывные заряды. Можно сказать, открыли Кингстоны и затопили. Все три судна на дно отправились. Кто быстрее, а кто медленнее. Миноносцы же отправились дальше и вскоре наткнулись еще на одно судно, к сожалению, оснащенное радиостанцией. Так что в эфир пошел сигнал вопль о русских миноносцах. Мой радист на Паладие, что постоянно мониторил эфир, услышал это сообщение, так что я знал, что миноносцы действуют. Так вот, догнав, его торпедировали. при этом догадавшись, что о них могли сообщить. Тонкую антенну радиостанции видели все на надстройке судна, поэтому ушли дальше вглубь моря. В общем, потратили одну торпеду, чтобы быстрее пустить его на дно. Судно неудачно, а для нас вполне удачно, получило мину и быстро скрылось в волнах. К одной шлюпке, что японцы успели спустить, подплывали другие моряки. С трудом, но они смогли уместиться и отправились к берегу. Наши на них внимания не обращали. Я уже предупреждал, что если флаг не спускают, в плен не брать или не обращать внимания, как сейчас, тем более берег рядом. Это война, а не расшаркивание на балу. И если есть турак, он должен быть убит. Вот так удя в море, часа через два вышли практически к Чемульпо, где как раз в устье входило четыре транспорта. А на подходах дежурила канонерка. В общем, молодая кровь взыграла, и они рвинулись в атаку. Черт возьми, за те полчаса, пока сближались, дымы их выдали. И на канонерке успели приготовиться, но парни меня удивили. Они двигались зигзагами в окружении водяных столбов от огня японцев. Три выпущенных торпеды и ни одного промаха. Одну торпеду получила канонерка и произошел подрыв боезапаса. То, что осталось, скрылось в волнах, но и два транспорта получила по мини в борт. Лишь одно судно, судя по пушкам на палубе, которые активно били по миноносцам, не промазало по смелому. Это явно был вспомогательный крейсер. Вот ему в борт мину, ну и второму с солдатами. К сожалению, оба выбросились на берег. Но часть солдат при эвакуации все же утонули. Остальные ушли. Посчитав задачу выполненной, миноносцы ушли в море и направились к месту встречи. Дошли на последних крохах угля. А запасной точки встречи тут и думать не стоит. Столько угля сожгли, потому что пришлось убегать от японских миноносцев, что вышли из рейда Чумльпо. Хорошо, что ночь помогла скрыться. Сюда к острову они подошли за час до нас. Пока оба капитана, доложившись, писали рапорты о своих действиях, а один еще и врача посетил, на их миноносцах шел лаврал. В их бункера спешно перегружался уголь. Угольная пыль была везде, даже на зубах хрустела. Потом торпедами занялись. С помощью кранбалки подавали и заряжали минные аппараты. Закончили погрузку только в полночь. После этого миноносцы отошли. И следом за Паладой, что снялась с якоря, в темноте покинув прикрытые берега, скользнув от пролива в Восточно-Китайском море, пошли все вместе вокруг Японии. С углем беда, нужно добывать. Вот я и собираюсь встать на маршрут из СИСша, откуда доставляют в Японию, несмотря на войну, чистейший кардив, лучший уголь для топок боевых кораблей. Расчет оправдался, уже к полудню, когда мы были в водах Тихого океана, до японских берегов не так и далеко. На горизонте показался дым какого-то судна. Мы направились навстречу. Оба миноносца рванули к нему, чтобы остановить к моему приходу. Еще не хватало гонки устраивать, и так угля на полдня всего. Радист, как только услышал передачу, тут же забил канал случайными сигналами. Так что американец, а это был он, так и не смог поднять тревоги и сообщить о нас. А после обстрела надстроек из мелкокалиберных пушек миноносов 75-миллиметровые не использовали, с флаг остановился. К сожалению, он перевозил разный металл в слитках, включая медь и никель, и уголь, что было в его бункерах, надо сказать, практически пустых, нам не подходил. Сажи много, забьет все и ход снизится. Рисковать я не стал. Поэтому команду и два десятка пассажиров посадил в шлюпки и отправил к Японии. Тут близко уже вечером землю увидят. Решено было затопить судно, сняв все ценное. Припасы забрали, воду слили, трофеи разные собрали. Я разрешил матросам взять то, что понравится. Так что обыскали судно с носу до кормы. Кок с помощниками с камбуза и кладовок всё вынес. После этого судно пустили на дно. Просто один выстрел восьмидюймовкой ниже ватерлинии, и оно начало медленно погружаться в воды океана, а мы продолжили поиск. Через час снова показался дым на горизонте, но в этот раз не один, а два. Мы стали сближаться, а потом миноносцы направились к неизвестным, держа высокую скорость. В этот раз повезло. Оба оказались американцами с углем для военных кораблей японского флота. Тут тоже не дали подать сообщение. Оба судна пяти-семи тысяч тонн водоизмещения были радиофицированы. Капитаны судов не стали оказывать сопротивление, позволили подняться на борт. Досмотровые команды убедились, что груз входил в список контрабанды, конечный пункт Сасеба, база японского флота. Так что судна были задержаны. И я отправил туда по 15 вооруженных матросов и по кондуктору, что ими командовали. Американские команды продолжали управлять судами. Наши только охраняли их. С капитанами я пришел к договоренности. Их отпустят, когда мы прибудем во Владивосток, причем они получат зарплату за то время, пока ходят под нашим флагом. Я написал письменное подтверждение этого. За гроз и суда не беспокоились, застрахованы, а они наемные капитаны. Офицеров я не стал посылать, кондукторов хватит. И вот мы стояли борт к борту с Сан-Диего, как назывался один из углевозов, и пополняли бункера. Работа уже часа два шла. Угольные ямы постепенно пополнялись отличным углем, и тут подбежал радист. "Товарищ капитан, я случайно поймал призыв о помощи. Где-то рядом русское грузопассажирское судно убегает от японского крейсера". "Слышал хорошо, значит, недалеко". Сигналищикам внимательно осмотреть горизонт. Немедленно скомандовал я, изучая листок с короткими фразами. Судя по ним, грузопассажирское русское судно встретилось с крейсером. Вот только что это за крейсер? «Легкий я прихлопнул как муху, если тот не уйдет на высокой скорости. А вот добронеосный это самая плохая версия из возможных. Сколько загрузили? нахмурившись, спросил я у старпома, который подошел ко мне. Я стоял у левого борта, наблюдал, как матросы бегали с мешками на плечах, по одному трапу на палладу, по другому обратно на Сан-Диего. Две трети от общего объема. Миноносцы запасы уже пополнили, отошли от борта Калифорнии. Так называлось второе судно, что покачивалось на небольшой волне в полукабельтовых от нас. Хорошо, заканчиваем загрузку. Похоже, скоро повоюем. Неизвестный японский крейсер преследует русское судно. Видимо, скорость у обоих схожая, раздогнать не могут и не отрываются где-то рядом. Тут как будто вторым моим мыслям закричал сигнальщик. Вижу дымы с севера. Заканчиваем погрузку. Отходим от борта угольщика. Есть, козырнул старпом и убежал, отдавая команды. Вскоре крейсер отошел от угольщика и, набирая скорость, направился в сторону замеченных дымов. Шли на перерез и, похоже, успевали. Ветер усилился, и, озвучил я очевидную вещь. Дым из наших труб стелится вперед и фактически скрывает нас от неизвестных на горизонте. Маскировка, конечно, плохонькая, но она нам поможет. Передайте приказ угольщикам отстать и держаться в пределах видимости на горизонте. Миноносцам идти по левому борту, укрывшись от взглядов неизвестных. Ловушка, усмехнулся старпом. Она. Вестовой, передай радисту, пусть следит за эфиром, если японцы будут выходить в эфир глуши. Впрочем, наших тоже есть. Вестовой убежал, а мы быстро сближались с неизвестными. А когда уже стало видно корпуса на горизонте, изредка слышался гром это работали орудия японца. Я велел Заславскому и единственному гордомурину на борту подняться на мачту и в бинокль определить, кто там. Тот мегаун взлетел наверх и вскоре спустился, сильно бледный. "Товарищ капитан, впереди русское судно, похоже наше. За ним гонится японец". "Это это такива, товарищ капитан. Я точно опознал его". "Худший вариант", скривился я. "Броненосный крейсер типа Асама. Он от нас мокрого места не оставит. Остается только хитрить. Мы принимаем бой". Команда палады после прошлого дня была в приподнятом настроении. Энтузиазм от них так и шел. Да и сегодня мы неплохо поработали. Одно судно на дно пустили, два трофеями пусть американские, но с контрабандой. Пока команда готовилась к бою, дым нас также скрывал. с такивы шел запрос, но радист забил волну. То, что мы не свои, на японском креселе уже поняли, поэтому я приказал отсемафорить на русское судно, опознаться и приказать отходить к призовым судам на горизонте. Прочитать семафор на судне смогли, и оно, повернув, пошло на навстречу. поверили, это хорошо. Или скорее, опознали палуду. С их стороны крейсер уже видно, как и оба миноносца, что прятались за его корпусом. Мы так и двигались прямо на японцев, а те на нас. На палубе проходящего мимо судна, называвшегося Ака, оказалось немало народу, больше сотни. Я видел мужчин в военной форме, в казачьей в гражданской. Дамские шляпки мелькали. Отдельно стоял фотограф, что снимал идущий мимо них русский крейсер, наш корабль. Нам махали руками. Взлетали шляпки и фуражки. Я тоже помахал, да и другие также поступили, своих спасаем. Судно проходило в полукабельтовом от нас, и мы друг друга отлично видели. Ака ушла дальше к призовым судам, а мы довернули. Теперь японцы нас сослично видели. Дым сносило в сторону. Миноносцы ушли за корму крейсера. У них приказ не обнаруживать себя, укрываться за корпусом и внезапно атаковать, выпустив мины. Японцы начали пристрелку. Я же пока выжидал Старший артиллерийский офицер отсчитывал расстояние до японского броненосного крейсера. Я понимал опасность для миноносцев. С перелетом снаряды японцев могут их поразить у нас за кормой. Однако сближение шло так быстро, что кроме пары залпов те больше сделать ничего не успеют. И вот эти залпы нам нужно пережить. Мы были тараном, весь огонь оттягиваем на себя, а главная работа предстоит миноносцам. Я стоял на мостике, остальные были по боевым постам. И сам командовал артиллеристами. Открыть огонь скомандовал я и загрохотали орудия палады. Не попадут, так хоть собьют прицел японским канонирам близкими разрывами. К моему удивлению, первого попадания добились именно мы, сбили трубу. Русские моряки заорали от радости и усилили темпы ведения огня. Мы стремительно сближались, и вот по паладе пошли попадания один за другим. Несколько осколков влетело на мостик. Один ранил кондуктора за штурвалом, его понесли вниз. И за штурвал встал я. Сильный взрыв сотряс крейсер, чуть не сбив меня с ног. Похоже, главным калибром достали. При этом крейсер ощутимо стал замедлять ход. Тут сбоку выросла масса японского крейсера, и расчет минного аппарата по левому борту выпустил по нему снаряд. Да и оба миноносца атаковали. Я все плохо видел на месте рулевого. Мы же, проскочив мимо, начали разворачиваться. За штурвал встал матрос Я выглянул, с осторожностью выйдя на боковой изувеченный мостик. На палуде было два пожара, с которыми боролись. Повреждена вторая труба. все побито осколками и изуродовано. Два орудия выведены из строя. Были видны тела убитых, раненым оказывали помощь. А вот японский броненосный крейсер в это время, теряя ход, стремительно ложился на борт. Внезапная атака миноносцев была проведена идеально. Правда, из четырех мин только три взорвались по левому борту корабля противника. Четвёртая или не сработала, или мимо прошла. Но дело сделано. И пятая мина, выпущенная с палады, просто ускорила дело. Японец стремительно шел ко дну, причем с борта все хлопало и хлопала пушка, пока ствол не задрался и стрелять стало невозможно, если только по птицам. Стоп машины, командам заняться устранением повреждений. Офицерам доложиться. Мина смелому сбегать к призам и оке и привести их сюда. С телегущему заняться спасением японцев. Шлюпки уцелели. Две, товарищ капитан. Спустить на воду, поднять на борт японских моряков, выполнять. Команда активно работала, я тоже ходил по крейсеру и радовался, что мы так легко отделались. Подводных пробитий не было. В одном месте вылетели заклепки и шла вода, но напор слабый, уже подвели пластырь. Самое тяжелое повреждение от попадания снаряда в котельную. Выведена из строя половина котлов. Из со слов корабельного инженера, больше восьми узлов палада теперь не даст, и то, если повезет. Ремонт возможен только в доке. Когда подошли призы и Ака, то все включились в дело. Всех японцев, а удалось поднять едва 240 человек команды, отправили на Аку. Там есть кому их охранять, полурота казаков. Раненые из палады, на миноносах потерь не было, отправлены на Призы. Их разместили по каютам команды, которой придется спать на палубе. На Оке оказалось немало врачей. Их везли во Владивосток. Так что те перешли на призы и приступили к оказанию помощи. На Паладе погибло 87 моряков, из них два офицера, почти сотня раненых и обваренных. Тяжелые повреждения и потери. Только к наступлению темноты Палада смогла дать ход, и мы направились в сторону пролива Лаперуза. Там я и собирался, обойдя Японию подальше, где нас активно искали, в эфире только и шли передачи уйти к Владивостоку. После торжественных похорон павших, выстроив на палубе палады команду, даже раненые были тут, кто стоял, а кто лежал, я сказал: "Товарищи, мои боевые побратимы, мы прошли через страшный бой с противником, который был втрое сильнее нас. Прошли, выжили и победили. Только вот охромела наша палада. Нужно идти на ремонт во Владивосток. Этим боем, которым я считаю, войдет в аналы военного искусства, мы и закончим наш рейд. Товарищи, не навсегда Палада, покинув док, снова вступит в строй, но я надеюсь, вы не посрамите честь русского морского братства. Мы победили. Ура, товарищи. Ура! С чувством морала команда, распустив строй, я оставил корабль на вахтенном начальнике. Виноносы шли впереди, разведывали путь, а призовые суда колонной следом, ака замыкала ее. Так и шли в открытом море всю ночь и следующий день, через сутки добравшись до пролива Лаперуза. Ночью проскользнули его оставшись незамеченными, и направились к Владивостоку вдоль русского побережья. Миноносцы за время пути дважды пополняли уголь, Палада только один раз. Рация на Паладе не работала, вышла из строя от сотрясений. Радист как не бился, починить так и не смог. Но на Оке рация была в порядке, впрочем, как и на призах. Так что мы передали просьбу встречать нас с призами. Вышли броненосный крейсер Россия, бронепалубный крейсер Богатырь и два номерных миноносца. Согласно традиции, Флота произвела выстрелы по количеству утопленных кораблей или судов противника. 11 выстрелов ровным счетом. С миноносцев раздалось 7 выстрелов. Повесив сигнал приветствия команде крейсерским отрядом Владивостока, это он был на России получил приказ принять на борт лоцмана. Наша группа остановилась, легла в дрейф, и меня попросили подняться на борт России. Рапорт по боевым действиям крейсера и миноносцев я уже написал, причем в трех экземплярах. Рапорт с прошением об отставке тоже. Так что, прихватив их по одной копии, вещи мои были собраны, если что, денщик передаст. Я на шлюпке отправился к борту России. Контр-адмирал Ессон принял меня в своей каюте. Он молча кивнул на мое приветствие, забрал рапорты и довольно долго их читал, потом посмотрел на прошение об отставке, вздохнул и сказал: Лейтенант, мне поступил приказ от адмирала Алексеева арестовать вас за похищение боевого корабля". и пиратские действия. Однако, если я выполню его, то меня линчуют мои же молодые офицеры, которые от ваших действий в полном восторге. Поэтому поступим проще. Я подпишу ваше прошение об отставке, тем более что по лади уже пришел приказ войти в состав отряда крейсеров Владивостока, и корабль находится под моей властью. Капитан корабля остался в порт Артуре. Он не смог покинуть блокированную крепость. Поэтому временно командование крейсером примет старпом с России. Это опытный офицер. Вы передадите ему командование кораблем, а сейчас вступайте. Подписав мое прошение об отставке, контрадмирал отправил меня обратно. Возвращался я уже с морским офицером в звании капитана второго ранга, старповым с России. Прибыв на борт палады, лоцман уже был тут. Я выстроил команду и представил им нового командира. Мол, меня сняли с командования, и дальше уже новый капитан все взял в свои руки. Два часа, и все были заведены на рейд Владивостока. Сакки сходили пассажиры, на шлюпках снимали японцев, отправляя их в лагерь военнопленных. На крейсер прибыли местные офицеры узнать степень повреждения корабля, нужен док или нет. Я и так скажу, а корабельный инженер подтвердит. Док нужен. С призов перевозили раненых на берег, в госпиталь. На судах уже интендантские команды работали. Такой уголь крейсерскому отряду точно нужен. Похоже, угольщики реквизируют за контрабанду. Их остановкой и досмотр оформлены мной как нужно. Установят орудия на палубе и превратя их в вспомогательные крейсера. теперь действовать отряд сможет куда резвее, дальность действий увеличится на порядок. Время было вечернее. Я попрощался с командой палады и миноносниками. Тут же на палубе были и команды с миноносцев. Их командиры, воспользовавшись моим примером, прорвались на трех миноносцев, добыв уголь с захваченного японского транспорта. Они его сюда привели. Командир палады, видимо, не поддержал их решение. возможно, побрезговал, вполне в его духе. Теперь капитаны снова вступили в свои должности. Они безо всякой злобы с интересом на меня поглядывали. Попрощавшись, денщик уже спустил мои вещи в шлюпку, я покинул борт крейсера. Перед этим команда мне ацелютовала, как адмиралу, показывая свое уважение. Добравшись до берега, я снял номер в гостинице. Штаб искадры еще работал. По просьбе адмирала я навестил его и забрал приказ об отставке. Он был подписан адмиралом и оставлен для меня. Сняв погонный кителя, носить их права я уже не имею, хорошо не арестовали. И вернувшись в гостиницу, я застал на входе полного мужика, что меня искал. Это был фотограф Саки, он оказался корреспондентом столичной газеты. Мы посидели в ресторанчике, он меня разговорил, я все описал, да еще копии рапортов ему дал. Там все то же самое описано. Тот спросил разрешение их напечатать и, получив, довольный ушел. Похоже, материал он набрал превосходный. А мне пришлось в ресторане задержаться. Сюда гурьбой пошли молодые морские и армейские офицеры. В общем, с ними пообщался, описывая, что было, так что в номер вернулся только в полночь. Там умылся в тазике и лег спать. Сбежал я из города на вторые сутки. Похоже, я стал в городе знаменитостью номер один. Все хотели пообщаться и выпить со мной. Журналисты ладно, брали интервью, и уходили. Больше проблем доставляли офицеры, что морские, что армейские. Так что на третий день я купил двух коней, верхового и вьючного, докупил патронов к винтовке, приобрел офицерскую палатку, одеяло, утварь, припасов на месяц и к десяти часам утра покинул город. Постарался сделать это незаметно, чтобы какой-нибудь ритивый молоденький мичман или лейтенант не отловил. Форму я снял, купил удобный дорожный костюм. Поездом не поехал, верхом по хочу местные красоты осмотреть. Во время войны можно в отставку уходить по болезни, ранению или приказу свыше. В моем случае был третий вариант, который я оспорить не мог, да и не хотел, сам на это рассчитывал. Если бы я рапорт об отставке не написал, меня бы заставили, еще и звание лишили, или худший вариант перевели служить в страшную дыру. А сейчас я ординаносец и лейтенант в отставке, какой никакой очин соответствует армейскому штабс-капитану. Наград за рейд я не ждал, да и не будет их. Бунтарей не награждают, что бы они ни совершили. Бунтари пример для других. Если наградят, будет повод снова так поступить уже другим бунтарям. Нет, скорее всего, побыстрее замнут этот случай, вычеркнув его из истории. Весь месяц я людей практически не видел. Изучал девственные леса, рыбачил на реках. Лосось просто восхитительный на вкус, а свежая экран мне так и не надоела, несмотря на ее количество. Изредка замечал старые следы присутствия людей. а один раз обнаружил скелет в встлевших одеждах. При нем ничего не было. Видимо, кто-то нашел тело и не похоронив, обобрал. Я же складной лопаткой вырыл могилу и похоронил. Не знаю, кто это был. Мне кажется, золотоискатель. Надеюсь, я сделал благое дело. Но припасы подошли к концу, так что я направился к людям. Отдохнул отлично, поохотился, набрался впечатлений и оптимизма. Вот и настало время посетить окрестности Твери, навестить родителей Александра, в тело которого я попал. Думаю, это будет правильно. Не знаю, что в газетах пишут, хают или хвалят, думаю, последнее вряд ли. Но нужно прибыть к ним самому и объясниться. Если простят, то хорошо. Если нет, прогонят, еще лучше. Отправлюсь в путешествие по всему миру. Привык я к этому делу. Интересно мне, вижу смысл жизни в этом. А предпочтительнее всего морские суда. И дом, и средства путешествия, я оттого и люблю их, и в кругосветку уже сколько собираюсь. Нет, я раз двадцать в ней был. Но мне пока не надоедает. Стараюсь повторить в каждом теле. Тем более в этом 1904 будет любопытно взглянуть на разные порты и города, как они выглядят сейчас, вспоминая, как будут выглядеть в будущем. За этот месяц я ушел далеко за Харбин, так что, выйдя к железнодорожным путям, по ним добрался до ближайшей станции. Она небольшая была, но купить билет и оплатить перевоз лошадей с багажом до Москвы было вполне возможно. Что я и сделал? Заодно и припасы тут же в лавочке купил. Поезд будет только завтра, так что снял комнату, гостиницы тут нет. Искупался в озерце неподалеку и устроился на ночь. Хозяйка, у которой я комнату снял, всю мою одежду хорошенько постирала, к утру высохнет. Кстати, при покупке билета, когда предъявил документы, тут правила такие: каторжников много, бывают бегут. Мои данные вписали в журнал пассажиров, и служащий на фамилию даже внимания не обратил. А вот на вокзале после оплаты билета я приметил у служащего газету. Взял почитать со возвратом. Оказалось, та старая, двухнедельная из Владивостока. В общем, там обо мне было чуть ли не две страницы, какими только словами не хаели. Значит, я был прав. Выбрали политику очернения. Брезгливо сложив газету, я вернул ее на место и отправился к домику ночевать. Следующие две недели я был в пути, пока не сошел на вокзале в Москве. там стоял номер в гостинице, где отходя от дороги дважды принял ванную, а на третий день сходил в турецкие бани. Я знал, что они в Москве имелись. Одежда поистрепалась, так что я купил новую, портной ушил по фигуре. Задержавшись в Москве всего на пять дней, я верхом отправился в Тверь. Я бы подольше в Москве пробыл, но случилась неприятность: встретил однокурсника Александра по морскому кадетскому училищу. Тот обрадовался, сказал, что читал в газетах про меня, пытался затащить в ресторан Но я отговорился с спешными делами, быстро добрался до гостиницы и в этот же день покинул столицу. Что-то мне не понравилось излишне довольная и радостная физиономия этого лейтенанта. Судя по дороговизне материала, из которой была пошита его форма, и нагловато уверенному виду, при штабе ошивался, а море, наверное, только на картинках видел. Шучу, конечно, все кадеты практику проходят. Но все равно, такие хлыщи мне не нравились. Где находится поместье Алексеевых, я отлично знал. До него километров 200 от Москвы будет, неподалеку от Твери. Можно и на поезде было дорогу сократить, однако по пути будет два легко добываемых клада, и я хотел их достать, из-за чего и докупил еще двух вьючных лошадей. Это будут средства, что я потрачу на покупку судна и его оснащение. На нем и отправлюсь в путешествие, скорее всего парусное, но с машиной, которую изредка буду запускать. Работать кочегаром постоянно мне как-то не улыбалось. И да, судно для одного. Я почему-то имею бзик. Не люблю чужих на своих суднах. Давно это заметил. Кстати, документы, вроде загранпаспорта на руках, у меня имелись, как у морского офицера, так что я можно заходить в чужие порты. Поэтому покинуть Россию я могу в любое время. Кстати, в Москве я так и не купил газет. Хотел узнать, что там на Востоке. Было цусимское побоище или не состоялось. Но все как-то руки не доходили. Некогда было купить, другим был занят. Я двигался от Москвы. Сначала один клад посетил, три дня его искал, приметы неверные. Точнее, я ошибся с их определением. Пришлось трижды перепроверить, копнул, и нашел. Гривны золотые и серебряные, почти на 10 кило находок. Потом отправился ко второму, Нашел быстро, за два дня управился. И то потому, что копать пришлось много. Тут груз на 50 килограммов. Да, большой. Вот и добрался до поместья Алексеевых. Меня тут не приняли. Отец Александра вышел на крыльцо и сказал, что я ему больше не сын, и он видеть меня не желает. Бросил что-то мне под ноги, сплюнул и ушел. Я лишь пожал плечами и, внутренне обрадовавшись груз в виде родственников сброшен, причем по инициативе другой стороны, посмотрел на письма, что лежали под ногами. Ну, я не дворник, чужой мусор не убираю, поэтому, запрыгнув в седло и ведя на привязи вьючных лошадей, покинул поместье и поскакал прочь, зная отца Александра Я вполне предвидел подобную реакцию, так что ничуть не был удивлен, даже рассчитывал на это. Теперь я свободен, кровных ус больше нет, совесть по этому поводу не мучает, можно отправляться путешествовать. В столицу отправляться я смысла не видел. Если такой черный пиар мне устроили, ха, забавная словечка из будущего, то там вообще толпа на улице четвертовать может, если опознают. Тут при покупке документы предъявишь и прости-прощай. Информация о моем появлении сразу разнесется. Я отправился обратно в Москву, опросив там несколько купцов, зашел на купеческое собрание, узнал, где собираются нумизматы. нашел одного такого коллекционера, тоже купчину, и продал часть склада, примерно треть, получив тысяч рублей на счет. Открыл его в Волжско-Камском банке Москвы. Тот на Ильинке находился. Получил чековую книжку, обменял тысяч на германские марки и отбыл. Сделал это быстро. Кассир на меня поглядывал, мне его взгляд не понравился, заинтересованный слишком. На поезде я отправился до Одессы. Пусть с пересадкой, но это быстрее, чем на лошадях. А вот лошадей я продал и отправился с одним только багажом. Вещей много, но я к этому привык. А перед отъездом я накупил пачек газет, что задержались в редакции. Просто нанял мальчишку-разносчика, и за оплату тот подобрал свежие подшивки разных газет, московских и столичных. 14 штук нашел, некоторые прошлого месяца. Молодец, поработал отлично, заработал хорошо. И вот на второй день пути мои руки наконец дошли до газет. Читая их, я только посмеивался. Все статьи этих купленных мной газет только и говорили о том рейде. Никакой чернухи, мол молодой офицер пошел против закостенелой системы и победил. В некоторых газетах написано, что император всероссийский наградил меня двумя орденами. За утопленные японские транспортники представлены ордену Святого Владимира Второй степени, а за утопленный броненосный крейсер кордину Святого Александра Невского. Но ну, им звания повысили, перепрыгнув через одно стал капитаном первого ранга. Полковник, по сути, если на армейские звания переводить. Этому я удивился. Бунтарей не награждают. Значит, снова от меня что-то нужно. К черту их. Непонятно, чего добиваются писаки, но я им как-то не верю. Зато толпы можно не опасаться. Кстати, в некоторых газетах были фотографии Палады. Да и японский крейсер, что преследовал Аку, тоже на снимке был. Вот на втором снимке мимо Мимаики на большой скорости проходит Палада. Бурун перед носом, дым уходит за корму. Команда машет руками пассажирам и команде Аки. На заднем фоне видно нос и часть корпуса стерегущего. Красивый снимок, без сомнения, он был удачным. На двух других не только Палада. На одном шлюпками с воды поднимаются спасшихся японцев. На заднем фоне стоит мой крейсер с дымами от пожаров. А вот как сделан следующий снимок. убей, не помню, вроде ничего такого не было. Фотограф явно был на палубе моего крейсера в окружении офицеров, я отдавал команды, на многих были бинты. В стороне матросы уносили раненых на носилках. Корабль после победы тоже красивый и удачный снимок. На фото меня хорошо видно было. Кстати, в газетах указано, что все офицеры, что участвовали в этом рейде, получили повышения в званиях и должностях. Звездопад наград посыпался. Матросов тоже не забыли. Пусть с опозданием в месяц, но все же это произошло. А Порт Артуровская эскадра сейчас во Владивостоке. В самой свежей газете сообщалось, что эскадра смогла прорваться во Владивосток, не встретив крупные силы японцев. Как-то их обманули, но в газете не описано как. Вот проходя проливы, они несколько японских транспортов остановили и взяли призами. Порт Артур еще держится, пусть и в полном окружении. прессе и других новостей хватало. Например, о недовольстве англичан неправомерными действиями русской стороны в японском конфликте. В общем, много чего было.